Часть первая. Глава 63. Пророк, бутылка и пустота. Почему евреи работают на социализм мусульман и негров, которые их ненавидят и бьют? И в случае победы начнут погромы евреев и их дискриминацию. И социализм будет грабить трудолюбивых хозяйственных евреев, отдавая их деньги бездельникам. И наступит развал всего. Так они еще гомиков, трансов и феминисток продвигают. Разрушают семью и мораль. Делают миллионы, сотни миллионов людей одинокими, изуродованными и несчастными. И думают, что им это не припомнит. Евреев объявят виноватыми. Негры ненавидят их и так. И мусульмане хотят убить и так. Но и белое возненавидит их как идеологов социализма, мозговиков, агитаторов, проводников разрушения, которые принесли горе всем белым и гибель стране. Они не понимают? Нет, дело в другом. Повышенная энергетика евреев и их высокий IQ, то есть повышенная энергетика центральной нервной системы, психики, это требует максимума действия. А что такое действие? Это значит максимум изменений. Крушить отжившее и строить новое. Евреи, как авангард и передавая движущая сила социальной и информационной эволюции. Маркс, Фрейд, Эйнштейн, ядерщики и социалисты, новаторы. Сделать максимум всего. Только в новаторстве, в переделе мира можно реализовать весь свой талант, энергию, способности, жажду жизни и перемен. Здесь стремление к идеалу и всеобщему счастью – это рациональное оформление, аргументирование инстинкта полной жизни, стремление к максимальным делам. Благие мысли, как маскировочная раскраска максимальных дел. Идеал жизни, как максимальный ее передел. «Сделай все, что можешь. Переверни все, что удастся, и будет тебе счастье». Это подсознательное, объективное стремление, инстинктивное, энергетическое сделать жизни как можно больше, изменить как можно больше. А идеология убеждает, потому что это хорошо. Человеку подсознательно необходимо рационально обосновать правильность и хорошесть своего стремления и своих дел. Он думает, идеал первичен в его чувствах, мыслях и действиях. На деле же инстинкт максимального действия первичен, а идеал, производное от него, нарисован, подогнан, механизм рационального обоснования подсознательных стремлений к максимальным действиям. А там, где уже нечего создавать нового и совершенного, Необходимо разрушать, ибо человек – изменятель. Вот в чем трагедия и преступление интеллектуального левого еврейства в 21 веке.